рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Уолтер Нортон. Глава шестая. Через застеклённую веранду мы вдвоём вышли на широкую аллею. Деревья стояли голые, без единого намёка на пышную зелень, окутывавшую их летом. Мы молча прошли в глубину сада, где миссис Бел заговорила со мной. Мистер Нортон, я хочу поговорить с вами откровенно. Вы знаете, я о вас лучшего мнения, И не могла не заметить ваших чувств к моей дочери. Но прошу вас, оставьте попытки овладеть её сердцем. Этим вы можете принести лишь горькое разочарование вам обоим. Дело в том, что Оливия помолвлена. Всё моё внутреннее существо затрепетало в этот миг. Я не мог поверить услышанному. Мне понадобилась минута, чтобы совладать с собой. Можно ли поинтересоваться Кто избранник мисс Белл? С трудом произнес я. Один из друзей моего покойного мужа, Кенет Лоуренс, о котором я уже упоминала сегодня. Он прекрасный человек, истинный джентльмен, родовит и хороший собой. Свадьба была запланирована на конец декабря, но сейчас мы в трауре. Думаю, они с мисс Белл, будущая миссис Лоуренс, обручатся в начале следующего года. Какие неописуемые страдания причиняло мне каждое её слово. Моя милая Оливия отдана другому. Я не знал, что ответить. Горечь и тоска всецело овладели мной. К удивлению миссис Бел, я неловко попрощался с ней и быстро зашагал прочь из парка. Весь следующий день я провёл в университете, но мысли мои были спутаны. Студенты, похоже, заметили это. Но что я мог поделать? Слова миссис Белл сотый раз прокручивались в моей голове, и каждый раз передо мной неизменно появлялся образ. Нет, я не в состоянии и назвать ее фамилией мужа. Для меня она навсегда останется милой Оливии Белл. Я желаю ей только счастья и очень рад, что ее избранник, по словам матери, такой достойный человек. Мне оставалось лишь принять своё положение и занять себя чем-нибудь, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Обстоятельства смерти моего покойного друга всё ещё представляли из себя загадку, и я предался расследованию с утроенной энергией.